Форкель с энтузиазмом показывает, что техника контрапункта не приводит к путанице голосов, а наоборот позволяет по достоинству оценить каждый из них. Наконец, искусство фуги играет в числа. Бах и число. Эта тема отражена в научной литературе, а интерес к ней только возрастет с приходом цифровой эры к великой радости романистов, математиков и поклонников нумерологии. Вспомним, например, о си Минор, которая играет на цифре 3, намекая на Бога-троицу. Искусство фуги, выстроенное на манер ученой лекции, трактата, дающего ответ хулителям, которые считают мысли автора слишком мудренными, тоже подчиняется этому закону. Числа говорят о Боге и словно отражают собой мир. Разве в Библии нет книги чисел? Здесь Бах предлагает собственную книгу чисел, словно незавершенный завет. Три троица, четыре четыре Евангелия и четыре стороны света, семь – количество дней творения и даров Святого Духа, двенадцать – число колен Израилевых, апостолов Христа и тонов хроматической гаммы, а 14 – число талисман. Ох уж, это число 14. В самом деле это числовое выражение имени Бах через порядок букв в алфавиде. А равно 1, Б равно двойке, С равно тройке, Д равно четверке и так далее. И в итоге получаем Б плюс А плюс С плюс H равно Два плюс один плюс три плюс восемь равно четырнадцать. Разве можно после этого удивляться, что кое-кто принимал кантера за поборника христианской кабалы, даже адепта Ройзенкрейцеров? Помимо этих вычислений на его фамилию можно взглянуть и под другим углом. В третьей фуге сборника искусства фуги» тема основана на четырех буквах, составляющих слово «бах», но обозначающих ноты. Так как это было принято в англосаксонском мире. Бах ручей, текучая вода и вытекающая из нее бесконечная музыкальная тема. Поверить алгеброй гармонию. Помимо затяжных периодов одиночества и бесконечной переделки своих сочинений, Бах часто откликается на просьбы навестить членов своей большой органной семьи. Прощается. Иоган Себастьян никогда по-настоящему не расставался со своими дорогими органами. Его сын Вильгельм Фридеман пошел по его стопам, получив место органиста в церкви Богоматери в Галле. Еще одна хорошая новость. В 1746 году к Кантору снова обратились с просьбой осмотреть два инструмента. В августе он исследовал орган в Цшортау, его построил Иоганн Шайбе. Хотя Вильгельм Фридеман и был непримиримым соперником во время художественного спора, Бах не держал на него зла. А сын слишком высоко ценил профессионализм отца, чтобы обидеться. В сентябре Бах уже в Наумбурге у инструмента, созданного мастером Хильдебрантом. Его суждения, как всегда, верны, слух безукоризнен, вот только зрение с некоторых пор начало подводить клонилась к вечеру воскресенья 1746 года. Закончилась вечерня, Иоганн Себастьян вернулся домой об руку с Анной Магдаленой, снял плащ, согрел руки у изразцовой печки и, шаркая ногами, пошел за нотами, переписанными вчера. Но что такое? Напрасно он вглядывается в бумагу, щурит глаза, трет их. Приходится признать жестокую правду. Нотный стан пропадает, Строчки сливаются, нот не разглядеть. Даже в очках с толстыми стеклами, которые купил ему Карл Филипп Эммануэль, видно не лучше. Как далеки те годы в Эйзенахе, когда он зоркими глазами мог разглядеть на вершине замок Вартбург и переписывал при лунном свете партитуры Пахельбеля и Букстахуда. Анна Магдалена ничего ему не говорит, но она тоже заметила, что с некоторых пор муж с трудом узнает знакомых на улице. Недуг подкрался незаметно, а теперь уже поздно. У Иоганна Себастьяна катаракта. Несмотря на ухудшение зрения, он в последний раз отправился в дальнюю поездку. В воскресенье 7 мая 1747 года он снова в Берлине. Старый кантор неоднократно отклонял приглашение прусского короля явить свои таланты его двору, но на сей раз отказаться не смог. Не стоит противоречить могущественному господину Карла Филиппа Эммануэля, и потом ему не терпится увидеть сына и своего первого внука. После долгого пути по дурным дорогам так хорошо отдохнуть среди детей в обществе своего дорогого Фрида. Вот что значит не принимать в расчет волю прусского короля. Едва Бах приехал, как тот вызвал его в Потсдам, в свой дворец Сан-Суси. Молодой деспот, весьма противоречивая фигура. В 1732 году, еще будучи наследным принцем, он написал своей сестре Вильгельмине «Я занимаюсь музыкой каждый день от четырех до семи часов». И добавил «Я сделался композитором». Травмированный строгим воспитанием своего отца, короля Капрала, который хотел вытравить из него любовь к музыке, он сначала никак не мог найти себя. И хотя проявлял определенную религиозную терпимость, предоставив католикам Силезии право отправлять свой культ, сам не отличался религиозностью. Более того, этот король, который напишет антимакиавелли, критическое осуждение о государе знаменитого флорентица, зачастую был циником. Короче, Бах и Фридрих II казались полными противоположностями. Один Человек скромного происхождения, примерный семьянин и добрый христианин, другой крупнейшая фигура эпохи просвещения, гомосексуалист и скептик, друг Вольтера. Добавим политический аспект. Войска Фридриха захватили Саксонию. Однако воля государя – закон. О ночной встрече двух гигантов говорится в нескольких источниках, в том числе и берлинских вестях некрология и биографии, написанные Форкелем. «Господа, приехал старый Бах», объявил Фридрих II своим музыкантам, собравшимся на вечерний концерт. «Он уже в прихожей или нужно послать за ним?» После обмена полагающимися по обычаю приветствиями кантору, не успевшему даже сменить запыленную дорожную одежду, предложили испробовать разные фортепиано во дворце. По словам Форкеля, у Фридриха II было тогда полтора десятка этих инструментов работы Зильбермана. Король величественно переходил из зала в зал со своей свитой и оркестрантами, сопровождая старого маэстро к инструментам. Может быть, тогда он и предложил Баху музыкальную тему, попросив на ее основе симпровизировать фугу. Или Кантер сам подсказал ее Фридриху. Во всяком случае, из-под его пальцев вышла первая трехголосная фуга ко всеобщему восторгу. Более того, как сообщают берлинские вести, Кантер решил записать это произведение и издать его, но королю этого показалось мало. На следующий день после органного концерта в Потсдамской церкви Святого Духа он дал Баху более сложное задание, предложив исполнить шестиголосную фугу. Бах справился и с этим. Карл Филипп Мануэль, Бах и Форкель, однако, утверждают, что импровизация обеих фуг состоялась во время одной и той же встречи и что Иоганн Себастьян сам избрал тему для второй фуги. Зачем Фридрих II вызвал его к себе, просто из любопытства или из иных соображений. Конечно, у него как музыканта-любителя был интерес, но не забавлялся ли король бахом как игрушкой, живой диковинкой, чтобы посмотреть, насколько его хватит? По сути, король не проявил никакого настоящего участия к человеку, который в его представлении был, конечно, одаренным музыкантом, но не более чем слугой, к тому же представителем устаревшего музыкального жанра. Если послушать сегодня произведение Фридриха Великого в галантном стиле, видно, что оба композитора принадлежали к разным мирам. Вернувшись в Лейпциг, Кантер принялся за работу и в июле посвятил Фридриху II первую часть своего музыкального приношения, слегка переделав обе фуги на предложенную королем тему. Это произведение было закончено осенью, с добавлением сонаты для поперечной флейты, скрипки и непрерывного баса, а также цикла из десяти канонов. Две знаменитые фуги обозначены старинным термином ричаркар на три и на шесть голосов, что позволило Баху предварить одно из изданий Акростихом, «Регус, Луссу, Кантио, Эт, Регуа, Каноника, Арте» «ресолюта», что означает «тема, данная повелением короля и прочее, исполненное в каноническом роде». Вот только канон «ребус», который надлежало решить, оказался бы не по зубам первому попавшемуся любителю. Но почему приношение, дар, даже жертва для умилостивления Бога? Баху больше не надо ничего доказывать. Ему нечего ждать от прусского короля, разве что поощрение карьеры его сына. Шахматист сдается, его погоня за почетом окончена. Некоторые даже вкладывают в слово приношение смысл искупительной жертвы. Словно композитор сам себя кладет на алтарь. Но почему жертва? Наверное, в этом названии, на что намекает и почтительнейшее посвящение, надо видеть некую лукавую иронию. Деспот бросил вызов, а музыкант ответил еще более трудной задачей: сначала король, теперь академия. В мае Кантера принимал Фридрих II, а в июне того же года он вступил в общество музыкальных наук, основанное Митцлером и заседавшее в Лейпциге. Но прежде, в конце 1746 года, ему пришлось исполнить ритуал позирования для портрета. Самое известное и наиболее часто воспроизводимое изображение Иоганна Себастьяна Баха, в подлинности которого существует полная уверенность, это портрет работы Элиаса Готлоба Хаусмана, относящийся примерно к концу 1746 года и выставленный в Музее истории Лейпцига. Портреты молодого Баха, кисти Ренча-старшего и Илья, относящиеся приблизительно к 1715-20 годам, все еще вызывают сомнения по поводу личности изображенного. Что же касается семейного портрета, созданного дрезденским художником Деннером в начале 1730-х годов, мы о нем уже говорили. Большая парадная, зала бывшей ратуши Радхауса, стоящего на просторной рыночной площади, увешана множеством портретов в том же стиле. Некоторые из них созданы Хаусманом. Горожане, магистраты, бургомистры, законники и купцы – строгая галерея предков. Не стоит удивляться, что Кантер заказал портрет у официального художника, иначе нельзя будет вступить в общество Митцлера. Это не только стремление к признанию, но и доказательство того, что Бах – человек своего времени. В XVIII веке наступил расцвет академий, которые способствовали распространению знаний. Вслед за Лебницам и Ньютоном, развивавшими математику, и в случае последнего ее применения к физике, после реабилитации Галилея вся Европа загорелась интересом к естественным наукам и наблюдению за природой, о чем говорят кабинеты диковинок. Целью этих исканий было лучше понять порядок мироздания, описать его и объяснить. Новые академии возникали в Санкт-Петербурге, Стокгольме, Копенгагене по образу и подобию более почтенных учреждений в Париже, Лондоне и Болонье. Академия, основанная в 1738 году Иоганном Лоренцем Митцлером в добром городе Лейпциге, по-своему вписалась в эту тенденцию эпохи просвещения. Однако она была далека от естественных наук и занималась исключительно теорией и математикой музыки. Философ, близкий к Лебницу и ученик Баха по классу клавесина Митцлер, хотел объединить вокруг себя людей, способных размышлять об абстрактных аспектах этого искусства. Напомним, что подобные размышления были тогда очень распространены. Физику изучали, чтобы лучше понять природу звука, связь со светом, вопрос о темперации. Этому посвящено множество трудов, журналов и памфлетов. В этой области подвязались матезон и шайбы. Во Франции Рамо опубликовал в 1722 году трактат о гармонии. Вот почему Академия Митцлера называлась Обществом музыкальных наук. Подойдем поближе к картине Хаусмана. Да, достопочтенный член-корреспондент, конечно, уже не молодой и пылкий органист из Арнштадта. Человеку, готовящемуся вступить в академию, более приличествует серьезность, степенность и упитанность. Черты лица, нос, двойной подбородок, губы утяжелились, черный камзол, кружевной воротник, пышная рукава и серебряная пуговицы – все указывает на то, что перед нами солидный и почтенный горожанин. Но если вглядеться пристальнее, не подает ли этот человек нам знак, чуть улыбаясь лукаво? Рассмотрим тяжеловатую правую руку, держащую ноты. Бах обращается непосредственно к тому, кто на него смотрит. Страница, изображенная вверх ногами, тройной шестиголосный канон, подписанный внизу его рукой. На трехнотных станах представлены только три голоса, причем в перевернутом виде – Пусть любознательные и музыканты решают эту головоломку, этот канон-ребус. Пусть выводят другие голоса из этих трех. Бах, ученый-музыкант, великий жрец таинства полифонии, забавляется тем, что приоткрывает или, наоборот, скрывает то, что хочет нам сказать, подмигивает нам». Исходя из устава общества Митцлера, было бы логичнее увидеть Баха с теоретическим трактатом в руках. В самом деле, члены-корреспонденты были обязаны до 65 лет ежегодно представлять сообщения о своих трудах. Мы, однако, видели, что умозрения Баха выражались не в теоретических сочинениях, а в музыкальных. Для него сделали исключение. Обществу Митцлера, верно, были представлены музыкальное приношение, канонические вариации на рождественский гимн и искусство фуги. По сложности своего математического строения и своей абстракции эти сочинения превзойдут самые мудреный из трактатов. Бах станет 14-м членом общества Митцлера, в которое входили всего два десятка человек. Смотрите-ка, опять пресловутое число «четырнадцать». Выжидал ли академик, пока не освободится 14 место, даже пропуская вперед других? Во всяком случае, в этом благородном собрании были Гендель, Телеман, а несколько лет спустя туда вступит некто Леопольд Моцарт, став его двадцатым членом. Примечание Иоган Георг Леопольд Моцарт, 1719-1787, австрийский скрипач, композитор, отец и учитель Вольфганга Амадея Моцарта». Примечание научного консультанта. Конец примечания. Жизнь не стоит на месте, и потребность в творчестве никуда не пропала. В 1748 году вышли в свет канонические вариации, а также шублеровские хоралы для органа. И в повседневной жизни Кантер не утратил своего перфекционизма и дотошности. В письме Марцию, который должен был поставить ему клавесин в марте 1748 года, он бурлит от негодования. «Моему терпению пришел конец. Как долго, по-вашему, я буду ждать клавесин? Прошло уже два месяца, а дело не тронулось с места. Я сожалею, что вынужден писать вам таким образом, но не могу поступить иначе. Извольте все исправить в пять дней, иначе мы больше никогда не будем добрыми друзьями». Пусть Бах посещает королей и академии, деньги есть деньги, с ними не шутят. В ноябре того же года, благодаря двоюродного брата Элиаса из Швайнфурта за присланный бочонок вина, Иоганн Себастьян уточняет, что, к несчастью, при получении он оказался полон лишь на две трети и добавляет поразительный постскриптум. «Если вам, любезные и в будущем захочется прислать мне в подарок подобный напиток, то лучше воздержитесь по причине чрезмерных расходов. Перевозка стоит 16 грошей, извозчику надо дать 2 гроша, таможеннику – 3, городской налог – 5 грошей и три пфенинга, государственный налог – 3 гроша. Вы сами, господин двоюродный брат, можете подсчитать, что каждая пинта обошлась мне почти в 5 грошей, что для подарка очень дорого». То же письмо – Впрочем, сообщает нам о радостном событии – скорой свадьбе в январе 1749 года. Лисхин Елизавета и Юлианы Фредерики, одной из дочерей Кантера, наконец-то замуж могла напевать она арию из кофейной кантаты. Лисхин выбрала себе в мужья Иоганна Кристофа Альт Николя, одного из учеников Иоганна Себастьяна, которого только что назначили органистом в Наумбург. Кстати, это место молодой человек получил благодаря рекомендации будущего тестя. Для семьи Баха, в которой были еще малые дети, этот брак принес большое материальное облегчение. Еще одна радость. Семья Карла Филиппа Эммануэля, между тем, снова увеличилась. После рождения Иоганна Августа в 1745 и Анны Каролины Филиппины в 1747 на свет появился... Иоганн Себастьян Бах, 26 сентября 1748 года. Крестник графа Кейзерлинга, мальчик получил имя, которое было, ох, как нелегко носить. Может быть, поэтому он позже благоразумно обратился к живописи? Вероятно, непростая судьба отца и дядей, невольников музыки, затмеваемых образом отца, побудила его сделать такой выбор. Когда учиты, Альт Николей в октябре 1749 года тоже родится первенец. Его опять-таки нарекут Иоганном Себастьяном в знак любви, даже восхищения к его деду. Тот стал крестным своего внука и ездил в Наумбург на крестины. К несчастью, новорожденный умер через две недели. Несмотря на семейные радости, 1749 год прошел под знаком тревоги и новых огорчений. Конечно, композитор продолжал работать и отделывать мессу семинор, который он так дорожил. Это был случай углубленно поразмыслить над пассажами креда, в которых говорится о смерти Христа и вере в воскресение. Его занимает гравировка искусства фуги, которой приложит руку юный Иоганн Крестов. Однако Баха продолжает тревожить ухудшение зрения. Он слепнет и уже не справляется со своими профессиональными обязанностями. Пусть он сейчас может опереться на учеников или родных, но так не будет продолжаться долго. Случись беда, что станет с Анной Магдаленой и детьми? Иоганн Крестов скоро получит место, возможно, в придворной капелле Бюкебурга. Но в доме еще остается взрослая, до сих пор незамужняя дочь Катарина Доротея, больной Готфрид Генрих. 14-летний Иоганн Кристиан, 12-летняя Иоганна Каролина и малышка Регина Сусанна, которой всего 8 лет. Понимая, как тяжек этот груз, супруги Альт Николь примут к себе Готфрида Генриха, и он будет жить у них до самой смерти. Зрение ухудшается. Баху трудно писать. Сохранился последний автограф Баха от 7 мая 1749 года на квитанции о продаже фортепиано. В том же месяце раненый лев снова показал зубы, он не утратил способности спорить и возражать. Поставив под вопрос место музыки в преподавании, которое он считал чрезмерным, Иоганн Готлип Бидерман, ректор из Фрайберга, возродил старый спор, в котором Кантер яростно противостоял молодому ректору Эрнести. Под предлогом музыкального представления учеников гимназии по случаю годовщины «Вестфальского мира» Бидерман опубликовал школьную программу, отражающую его точку зрения. Решил ли Бах, что это камешек в его огород? Во всяком случае, смолчать он не мог, но попросил ответить за него одного из собратьев по обществу, Митцлера, Иоганна Кристофа Шрётера, обязавшись составить текст для опубликования в журналах. Да, но когда ответ вышел, Шрётер почувствовал себя преданным поскольку опубликованный вариант оказался гораздо более критическим в отношении Бидермана, а намек на заросшие грязью уши ректора, неспособного наслаждаться музыкой, уже ни в какие ворота не лез. На взгляд Шрётера Бах уж слишком разошелся. Однако тот отвергал обвинения, уверяя в своей искренности, и отрицал всякую манипуляцию. Что же произошло? Кто-то злонамеренный исказил исходный текст». Как бы то ни было, Кантера заподозрили в бесчестном поведении, и Матезан из Гамбурга поспешил подтвердить эти обвинения. Сделанного не поправишь. Хотя это дело и не приняло такого размаха, как предыдущие войны, завершилось оно неприятно и бесславно. Однако все это пустяки по сравнению с последним унижением, ударом, который доконал Баха. Видя, что здоровье его ухудшается, городской совет не стал щепетильничать. А вдруг он умрет? Надо поскорее принять меры. Уже в мае 1749 года магистраты начали подыскивать нового человека на место Кантера. Новость разлетелась быстро, за место начали драться, даже политическое давление было пущено в ход. В июне граф фон Брюль, первый министр саксонского Курфюрста, надавил на городской совет, чтобы тот назначил его протеже Готлоба Харрера 1703-1755, дирижера его домашней капеллы. Магистратам было некуда деваться. 8 июня соискателю, довольно посредственному музыканту, назначили прослушивание в таверне «Три лебедя». В общем, к смерти Баха подготовились, замену ему нашли. Баху пришлось стерпеть это последнее оскорбление, полнейшее отсутствие деликатности – Но для него свет уже погас, настала тьма.